Глава третья. Василиса. Длинноносый мужик схватил меня за руку и, не обращая внимания на сопротивление, потащил к машине. Прихрамывая и прощаясь с новыми колготками, обречённо посмотрела на роскошный хищный чёрный автомобиль. Позолоченный значок с разноцветными полосами, капот лимузиного длиннющий, так и веет чековой книжкой с вальяжным хвостом из множества нулей. Сказать, что я испугалась, ничего не сказать — Ног под собой не чувствовала. Девушку, которая кидается под колеса дорогого автомобиля, могут принять за автоподставщицу. Перед глазами пронеслись страшные картины. Полиция, допрос, грязная комнатка с железной дверью и сортиром в полу. Эх, почему я не сообразила сбежать, когда водитель предлагал? Теперь вот тащит к богатенькому папику. По спине поползли мурашки. А что, если тут потребует оплаты ущерба? «Лучше бы задавили». Мужик подтащил к приоткрытому окну, и я обомлела. На меня с лёгким презрительным интересом смотрел совершеннейший красавец. Модели от зависти удавится Идеальное лицо, волевой подбородок, ледяной взгляд лазурных глаз. Лёгкая небритость только добавляла шарма. На миг даже захотелось оплатить ущерб. В рывком отобрал у меня сумку и подал боссу, который вывалил всё содержимое на сиденье. Пока он бегло просматривал документы, я разглядывала его, пытаясь угадать, на чём можно заработать такие деньжища. Наркобарон? Торговец живым товаром? Босс неопределённо хмыкнул, окинул меня выразительным взглядом и, приподняв бровь, проговорил. «Василиса? Подходит. В машину её». Я и слова не успела сказать, как уже сидела на бежевом кожаном сидении и изумлённо рассматривала идеальный костюм соседа, Белоснежная рубашка почти слепила чистотой, какая бывает лишь у новых вещей. Синяя ткань, особенно сапфирового оттенка, изумительно подходила к менделевидным глазам богача. Аромат от незнакомца исходил уму помрачительный. Даже рот слюной наполнился от запаха горькой вишни с легким оттенком дорогого табака. Я же в дырявых колготках, порванной юбке да с зелеными патлами на голове явно была лишней в салоне дорогого авто. С моих рукавов на светлую кожаную обивку капала тающая уличная грязь. Я аккуратно сняла пуховик, свернула его подкладкой наружу и, подложив на коленки, тихо проговорила. «Отпустите меня, пожалуйста, я очень спешу». «Видел», — хмыкнул босс. «Бежала и падала». «У меня каблук сломался», — пыталась оправдаться я. Осторожно приподняла ногу. «Вот, я не нарочно «Хм...», — отозвался Василий Михайлович. Ловив в лазурных глазах интерес, проследила за взглядом босса и, покраснев, быстро соединила колени да отдёрнула задравшуюся юбку. Меня затрясло. Молчание нервировало. «Не надо, в полицию!» — нерешительно проговорила я и умоляюще посмотрела на Василия Михайловича. «Я ведь не просила денег». «А почему, кстати?» — неожиданно заинтересовался тот и снова окатил меня, оценивающе насмешливым взглядом. Похоже, проблема денег для вас актуальна. Почему бы не воспользоваться случаем? Я, как видите, не беден». Он вальяжно достал пухлый бумажник и, вытащив пачку купер, с улыбкой протянул мне. «Достаточно?» «За что?» — просипела я. Босс пожал плечами и убрал деньги. Перед глазами уже плясали разноцветные круги. Вспомнила, как босс пристально рассматривал меня. А вдруг он торговец органами. Для чего я ему подхожу? Напряженно уточнила. «Куда вы меня везёте?» Босс не ответил. Так и буравил меня взглядом, в котором словно разгоралось ледяное пламя. Через минуту всё так же неопределённо хмыкнул, взял телефон и проговорил. «Сантана, привет! Везу жертву. Приготовься!» Опустил телефон, не убирая его обратно в карман. Заметив между пальцами босса чудовищно кровавый символ, ощутила, как кожа на голове будто сжала ледяными пальцами. «Сантана! Сатана!» Так вот для чего подходит странная девушка. Меня решили принести в жертву. Когда машина остановилась, я попыталась сбежать. Виктор перехватил меня и рычащую, и кусающуюся забросил себе на плечо. Куда меня несли, не видела. Все пыталась ударить гада посильнее сумочкой. Изворачивалась и всячески старалась освободиться. Кажется, ему надоело, и бы я ощутила короткие полеты, мягкое приземление. Глянула на диван тут же подскочила и метнулась к двери, но длинноносый схватил меня за шиворот. «Держи, Сантана!» Зло рыкнул он, подтаскивая меня к невысокой элегантной даме. «Босс хочет, чтобы ты из чокнутой ободранной ёлки сделала подарочек с красивым бантиком. Не уверен, что получится. Девка реально ненормальная». Я опасливо покосилась на даму. Золотистое классическое платье, идеальная прическа, волшебный маникюр. Она не была похожа на сатанистку помогите умоляюще прохрипела я конечно помогу детка сочувствующе осмотрела меня сантана кто же тебя так изуродовал а запиши насчет василия михайловича сухо бросил виктор как закончишь позвони и бегом выскочил из роскошно обставленной комнаты меня зовут сантана дармидонтовна очаровательно улыбнулась хозяйка добро пожаловать в сказку Оказалось, длинноносый притащил меня в самый дорогой и модный салон красоты в городе, и через четыре часа на моём теле не осталось ни единого лишнего волоска. Ногти сверкали идеальным маникюром, а в зеркале я земляно разглядывала симпатичную брюнетку. мне нравится?» — уточнила Сантана. «С пятнадцати высветляю волосы», — протянула я и несмело улыбнулась. «Непривычно. Василий Михайлович предпочитает брюнеток». Подмигнула хозяйка и набрала Виктора. К тому же зелень твою ничем другим не скрыть». Пока Сантана разговаривала с водителем, я вертелась перед зеркалом, разглядывала новое строгое платье и старалась не вспоминать написанную на этикетке цену. Стало интересно, что же на самом деле нужно загадочному боссу? Для чего я ему подхожу?